Глава десятая, в которой государю преподносят золотую саблю. Дейли-Пост, Лондон. 9 декабря, 27 ноября 1877 года. Последние два месяца осадой Плевной фактически руководит старый и опытный генерал Тодд Лебен, хорошо памятный британцам по севастопольской кампании. Будучи не столько полководцем, сколько инженером, тот Лебеден отказался от тактики лобовых атак и подверг армию Османа-паши правильной блокаде. Русские потратили массу драгоценного времени, за что тот Лебедена подвергали резкой критике. Однако ныне приходится признать, что осторожный инженер прав. С тех пор, как месяц назад турков окончательно отрезали от Софии, в плену начался голод и нехватка боеприпасов. Тут лебена всё чаще называют вторым Кутузовым, русский фельдмаршал, измотавший силы Наполеона бесконечным отступлением в 1812 году. Примечание редакции. Со дня на день ожидается капитуляция османа со всем его 50.000-ным войском. Холодным, противным днём, серое небо, ледяная морось, чавкающая грязь. Варя возвращалась на специально нанятом извозчике в расположение армии. Целый месяц провалялась в Тырновском эпидемическом госпитале на больничной койке и даже вполне могла умереть, потому что от тифа умирали многие, но ничего обошлось. Потом ещё 2 месяца изнывала от скуки, дожидаясь, пока отрастут волосы. Не ехать же стриженной под татарина. Проклятые волосы отрастали медленно. Они и теперь не столько лежали, сколько стояли бобриком. Вид был жутко нелепый, но терпение кончилось. Еще неделя безделья, и Варя просто сошла с ума бы от вида горбатых улочек, опостылившего городишки. Один раз вырвался проведать Петя. Он все еще числился под следствием, но уже не сидел на гауптвахте, а ходил на службу. Армия разрослась, и шифровальщиков не хватало. Петя сильно изменился. Оброс жидкой, ужасно ему не шедшей бороденкой. Отощал и через слово поминал то Бога, то служение народу. Больше всего Вариу потрясло то, что при встрече жених поцеловал её в лоб, что это он как покойницу в гробу, неужто до такой степени подурнело. Тырновское шоссе было запружно обозами, и коляска еле ползла, поэтому Варя направо за ны так одержных мест велела извозчику свернуть на просёлок, что вёл к югу, в объезд лагеря. Так хоть и дальше, но доедешь быстрее. По пустой дороге лошадка затрусила живей, да и дождь почти прекратился. Ещё часок-другой до дома, Варя фыркнула. Ничего себе дома. Это в сырой-то палатки под семью ветрами. А За заловчи стали встречаться одиночные всадники, всё больше фуражиры да деловитые ординарцы, а вскоре Варя увидела и первого знакомого. Долговязая фигура в котелке и рединготте, нескладно сидевшая на понурой рыжей кобыле. Обознаться невозможно. Маклафлин У Вари возникло ощущение дежавю. Во время третьей плевны она точно так же возвращалась к расположению армии, и точно так же на дороге ей повстречался ирландец. Только тогда было жарко, а теперь холодно, да и выглядела она, наверное, получше. И очень дождусь удачно, что первым её увидит именно Маклафлен. Он человек прямой, безхитростный, по его реакции сразу поймёшь, можно ли показываться в обществе с такими волосами или лучше повернуть обратно. Да и новости опять же узнать. Варя мужественно стёрнула шляпку, обнажив свой постыдный бобрик. Проверка так проверка. Мистер Маклафлин, приподнявшись на сиденье, звонко крикнула она, когда коляска догнала корреспондента. А это я. Куда направляетесь? Ирландец оглянулся и приподнял котелок. «О, мадемуазель Варя, очень рад видеть вас в добром здравии. Это вас из гигиенических соображений так обстригли? Прямо не узнать». У Варя внутри все так и оборвалось. «Что, ужасно?» — упавшим голосом спросила она. «Вовсе нет», — поспешил уверить ее Маклафлин. «Но сейчас вы гораздо больше похожи на мальчика, чем во время нашей первой встречи». «Нам по пути?» — спросила она. «Так садитесь ко мне, поболтаем. Лошадь-то у вас не очень» ужасной клячи. Моя Бесси умудрилась нагулять брюхо от драгунского жеребца, её разнесло как бочку. А штабной конюх Фролка меня не любит, потому что я никогда из принципиальных соображений не даю ему взятки, э, то, что у вас называется на чай и подсовы таких одров. Где он их только берёт? А ведь я спешу по крайне важному секретному делу. Маклафлин многозначительно умолк, но было видно, что его всего распирает от важности и секретности. При всегдашней сдержанности Альбионса это выглядело необычно. Похоже, журналисты в самом деле разузнал нечто из ряда вон выходящее. Да присядьте на минутку, вкратчиво произнесла Варя. Дайте отдохнуть несчастному животному. У меня тут и пирожки с вареньем, и и термостатическая фляга, а в ней кофе с ромом. Маклавлен достал из кармана часы на серебряной цепочке. Ah, half past seven. I have 40 minutes to get there. All right, and how «It'll be half per seid!» — пробормотал он на своем невразумительном наречии и вздохнул. «Ну хорошо. Разве что на минутку. Доеду с вами до развилки, а там сверну на пятырнице». Привязав по воде к коляске, он уселся рядом с Варей, один пирожок проглотил целиком, от второго откусил половинку и с удовольствием отхлебнул из крышечки горячего кофе. «В пятырницу-то зачем?» — небрежно спросила Варя. Снова встречаетесь со своим плевнинским осведомителем, да? Маклафлин испытующе посмотрел на неё, поправил запотевшие от пара очки. Дайте слово, что никому не расскажете. По крайней мере, до 10 часов, потребовал он. Честное слово, сразу же сказала Варя. Да что за новость такая? Поколебленный лёгкостью, с которой было дано обещание, Маклафлин запхтел, но отступать было поздно, да и, похоже, очень уж хотелось поделиться.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 за то, что человек выполняет свои прямые служебные обязанности, но за хорошую работу Маклафлинт платит хорошо, можете мне поверить. Всё, всё, об этом больше ни слова, предупреждаю, вопрос уже готовый сорваться с вареных губ. Источник информации я вам не назову. Скажу только, что он неоднократно проверен и ни разу меня не подводил. Варя вспомнила, как кто-то из журналистов с завистью говорил, что сведениями о плевненской жизни корреспондента Дейли-Пост снабжает не какой-нибудь там болгарин, а чуть ли даже не турецкий офицер. Впрочем, в это мало кто верил. А вдруг правда? — Ну говорите же, не томите. — Помните, до десяти часов вечера никому ни слова вы дали честное слово. Варя нетерпеливо кивнула. — Ох, ой, эти мужчины со своими дурацкими ритуалами. Ну, конечно, она никому не скажет. Маклавлин наклонился к самому ее уху. Сегодня вечером осман-паша сдастся. — Да что вы! — скричал Варя. «Тише — Тише! Ровно в десять часов вечера командиру гренадерского корпуса генерал-лейтенанту Ганецкому, чьи войска занимают позицию по левому берегу вида, явятся парламентеры. Я буду единственным из журналистов, кто окажется свидетелем этого великого события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 Корреспондент ткнул извозчика в спину. Вам направо, под Мазельваря, мне налево. Предвкушаю эффект. Сидим с генералом, пьём чай, болтаем о всякой ерунде, а в половину десятого я достаю часы и как бы между прочим: "Кстати, Иван Степанович, через полчаса к вам приедут от Осман-паши". А? Какого? Маклафлин возбуждённо расхохотался и сунул ногу в стреме. Через минуту Варя его уже не видела. Скрылся за серым пологом набиравшего силу дождя. Лагерь за 3 месяца изменился до неузнаваемости. Палаток не осталось, ровными шеренгами выстроились дощатые бараки, повсюду мощёные дороги, телеграфные столбы, аккуратные указатели. Всё-таки хорошо, когда армией командует инженер, подумала Варя. В особой части, которая теперь занимала целых три дома, сказали, что господину Фондорину выделен отдельный коттедж. Дежурный произнес новое слово с явным удовольствием. И показали, как пройти. Коттедж, номер 158, оказался сборной с щитовой избушкой в одну комнату и находился на самой окраине штабного городка. Хозяин был дома. Дверь открыл сам и посмотрел на Варю так, что внутри у нее потеплело. — Здравствуйте, Ерас Петрович. Вот я и вернулась, сказала она, от чего-то ужасно волнуясь. "Рад", коротко произнёс Фандорин и посторонился, давая пройти. Комната была самая простая, но с шведской стенкой и целым арсеналом гимнастических снарядов. На стене висела трёхвёрстная карта. Варя объяснила: "Вещь я оставила у милосердных сестёр. Петя занят на службе, так я сразу к вам. Вижу здоровы." И раз Петрович осмотрел ее с головы до ног, кивнул. Э, «Прическа новая. Это теперь такая мода?» «Да, очень практично». «А что тут у вас?» «Ничего». «Сидим, осаждаем турку». В голосе титулярного советника прозвучало ожесточение. «Месяц сидим, два сидим, три сидим». Офицеры спиваются от скуки, интенданты воруют, казна пустеет. В общем, все нормально. Война по-русски». Европа вздохнула с облегчением, наблюдает, как из России уходят э, жизненные соки. Если Осман-паша продержится еще две недели, война будет проиграна. Тону Ираста Петровича был такой брюзгливый, что Варя сжалилась, шепнула. — Не продержится. Пандорин встрепенулся, пытливо заглянул в глаза. — Что-то знаете? — Что? — Откуда? — Ну, она и рассказала. — Уж Ираста Петровичу можно... Этот не побежит рассказывать всякому встречному-поберечному. — Ганецкому? — Почему к Ганецкому? — нахмурился титулярный советник, дослушав до конца. Он подошел к карте и забармотал под нос. — Да далеко к Ганецкому самый фланг. Почему не вставку? Стоп, стоп. С исказившимся лицом титулярный советник рванул с крючка шинель и кинулся к двери. — Что? Что такое? — истошно закричал Варя, бросаясь за ним. Провокация. Сквозь зубы на ходу бросал Фандорин. У Гонецкого оборона тоньше, и за ним Софийское шоссе. Это не капитуляция, это прорыв. Гонецкому зубы заговорить, чтобы не стрелял. Ой, поняла она. А это будут никакие не парламентарии. Вы куда? В штаб? И раз Петровичу становился без 29 в штабе долго. От начальника к начальнику время уйдёт. К Гонецкому не поспеть, к Соблеву Полчаса голопом. Соболев не станет командования запрашивать. Да, он рискнет, ударит первым. Завяжет бой, не поможет Ганецкому, так хоть во фланг зайдет. Трифон, коня! Надо же, деньщик у него растерянно, подумала Варя. Всю ночь вдали громыхало, а к рассвету стало известно, что раненый в бою осман капитулировал со всей своей армией. Десять пашей и сорок две тысячи войска сложили оружие. Все, кончилось плевненское сидение. Убитых было много. Корпус Гонецского, захваченный в расплох неожиданной атакой, полёг чуть не целиком, и у всех на устах было имя белого генерала, неуязвимого Ахиллеса, Соболева второго, который в решительный момент на свой страх и риск ударил через оставленную турками плевну прямо осману в неприкрытый бок. 5 дней спустя, 3 декабря, государь, отбывший в театр военных действий, устроил в парадиме прощальный смотр для гвардии. На церемонию были приглашены доверенные лица и особо отличившиеся герои последнего сражения. За Варей прислал свою коляску сам генерал-лейтенант Соболев, чья звезда взмыла прямо к зениту. Не забыл, оказывает старую знакомую, блистательный Ахиллес. Никогда еще Варя не оказывалась в столь изысканном обществе. От сияния ипполетов и орденов можно было просто ослепнуть. Честно говоря, она и не подозревала, что в русской армии такое количество генералов.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 Рядом в полголоса переговаривались два румяных флигеля дьютанта. Один все косился черным маслянистым глазом на варю, и это было приятно. «А государь ему?» «В знак уважения к вашей доблести, Мушир, возвращаю вам вашу саблю, которую вы можете носить и у нас в России, где, я надеюсь, вы не будете иметь причины к какому-либо недовольству. Такая сцена, жалко тебя не было. Зато я дежурил на совете двадцать девятого», — ревниво откликнулся собеседник. «Собеседник?»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 Тот Лебину и небокойчицкому Георгия второй степени, Гонецкому Георгия третьей степени, а тут темляк. А что с Облеву? живо спросила Варя, хотя с этими господами была незнакома. Ну да ничего, военные условия да и случаи особенные. Уж верно что-нибудь особенное получит наш акпаша, охотно ответил Черноглазый. Если уж его начальник штаба Перепёлкин сразу через звание скакнул, а ну и понятно, не может же капитанишка на такой должности состоять.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 Александр Николаевич был в зимнем форменном пальто, на ефесе сабли варе угодело яркое оранжевое пятнышко, не иначе как присловутый тимляк. Оркестр грянул торжественный Преображенский марш. Вперёд лихо выкатился гвардейский полковник, отслютовал и звонким подрагивающим от волнения басом зачеканил: "Ваше императорское величество!" Позвольте от офицеров вашего личного конвоя приподнести золотую саблю с надписью За храбрость вознамение совместной ратной службы. Куплено наличные средства офицеров. Один из флигелей дютантов шепнул Вари: "Вот это ловко. Молодцы. Благодарю господа, благодарю". Тронут. Сем вышли от себя по сабле. Полгода, так сказать, Из одного котелка. Он не договорил, только махнул рукой. Вокруг расстроганно засмаркались, кто-то даже всхлипнул, а Варя внезапно увидела в чиновной толпе, стоявшего под ле самого крыльца Фандорина. Этот-то как сюда попал? Невеликая фигура, титулярный советник, однако тут же разглядел рядом с раненым Петровичем шеф о жандармов, и всё разъяснилось. В конце концов, истинный-то герой пленения турецкой армии Фандорин. «Если б не он, здесь бы сейчас парадов не устраивали. Тоже, наверное, награду получит». И раз Петрович поймал Варин взгляд и состроил ипохандрическую гримасу. Всеобщего воодушевления он явно не разделял. После парада, когда она весело отбивалась от черноглазого флигеля-адъютанта, все пытавшегося найти общих петербургских знакомых, Фондорин подошел и, слегка планившись, сказал «Прошу извинить, господин полковник. Варвара Андреевна...» Нас с вами хочет видеть император.